Но уточняющие вопросы власта задавать не стала, чтобы не вызвать подозрений. К тому же, зная конкретную область, отыскать место активности магов не составляло особого труда. Вряд ли расследующие смерть Светозара Колдуньи скрывали свои следы. Насторожило девушку другое. Судя по тому, как суетились маги и как неохотно делилась сведениями Фата, Мария несколько раз повторила, что разговор должен остаться строго между ними,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 а лишь тяжелая, беспросветная мгла и гнетущее ощущение приближения чего-то неприятного и острое понимание, рожденное посреди похожего на забытие сна, что смерть Святозары в далекой Сибири как-то связана и с Витольдом, и с ней, с ними обоими. Но каким образом? Власто проснулась очень рано, задолго до обычного времени пробуждения.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 Лишь на каком-то из челских сайтов удалось прочесть о котлах из странного металла, которые то ли вырезали из земли, то ли наоборот вгрызались в нее. Через пару часов блуждания по сети власта поняла, что если о велюи и есть какая-то информация, то она спрятана в закрытых файлах великих домов и надо ехать во дворец. «Да, это я», – отозвался Мячеслав, поднося к уху трубку телефона.